В баню с высокими гостями, к счастью, идти не пришлось. За меня отдувались Виталина, полдня теперь будет отсыпаться, и мама Оли. Итогом посиделок стало утреннее прибытие трех товарищей. Полковник КГБ, Мидовец по корейскому направлению и специалист по оптовым закупкам, дарованный мне Министерством торговли. Может достать по сей что угодно, так, чтобы не вернуть пару городов в голодные бунты. — Как в Корею? — подпрыгнула, одетая в голубую пижамку с медвежатами, сонная певица, открыв мне дверь. — В Северную. Но это только конечная точка, — добавил я радости. — По пути будем объезжать подшефные объекты с выступлениями и заглянем на Алтай. Пчеловодческое хозяйство с санаторием основывать. Хочешь, в стране появится пионерский лагерь имени Оли Кучер? — Хочу. Заходи. За руку затянула меня в квартиру. Мам, Сережка пришел! крикнула в сторону большой комнаты и забежала в свою, выдав мне указание. Иди на кухню, я сейчас переоденусь и приду. В коридор выбралась одетая в классический советский халат Диана Викторовна. Рассказали уже, улыбнулся на мне. Мам, ты знала? Раздался полное возмущение голос дочери. «Рассказали, разуваясь», — ответил я. «Посчитали. Почти месяц гастролей получается». «Мам, я хочу поехать!» — голос сменился на жалобный. «Поедешь, я Екатерина Алексеевне пообещала», — успокоила Олю Диана Викторовна. «Пойдем, чаем напою, пока эта капуша собирается». Под протестующие, «Я не капуша!» прошли на кухню, где я заценил кооперативный симпатичный гарнитур и черно-белый телевизор на холодильнике, почти как в будущем. Я съел самодельный пряник, и в кухне появилась нарядившаяся в брючный костюм певиц. Под продолжение чайпития добавил подробности. СССР отправляет в Северную Корею несколько грузовых поездов с подарками. Мы с Солей прибудем вместе с ними и дипломатической группой. Сейчас пойдем с Екатериной Алексеевной программу составлять. Допив чай, под теплым весенним солнышком прошлись до ДК, пообщавшись с петком встреченных совхозников. Не, товарищи, в церковь мы не ходим, мышкам самольцы. А мы пластинку успеем записать? Сдав курточку у гардероб, спросил певица, — успеем, — успокоил я ее, — до выезда целой недели. Посвящались в кабинете папы Толи, при помощи карты СССР согласовали маршрут с посещением деревень и вертолетным перелетом до Алтая. Всегда мечтал прокатиться по родине в личном поезде Аки Цесаревич, — совершил я каменткаут. Сережа, мы все понимаем, что ты шутишь. Натянутый улыбнулся Фурцова. Шучу, улыбнулся я и изводил отдать приказ. Повелеваю. На средства фонда набить мой поезд игрушками, книгами и пластинками. Эту партию раздарим нашим по пути. А в Владивостоке загрузимся заново, уже для корейцев, только игрушками и шоколадом. Э, сколько вагонов? Сохранил профессионализм торговый специалист. — Десятка хватит, нам все-таки самим мало, денег не жалко, ребят соотечественников жалко, — вздохнул я. — Не убудет, — успокоил функционер, записав повеление в блокнотик. — Еще хочу свои фильмы взять, «Москву», «Бима» и «Васечкина» в подарок для проката, — добавил я. — Если корейцы возьмут, пожалуйста, — кивнула Екатерина Алексеевна. «Все равно с них брать нечего. Железной руды у самих достаточно», — цинично заметил я. «Северная Корея — наш очень важный внешнеполитический союзник», — просветила меня Фурцева. «Потому и едем», — с улыбкой выразил я понимание. «Анализы надо сдавать». Оля покраснела. Кашлял в кулак, КГБшник смущенно подтвердил. «Таковы и правила». «Можно прямо у нас в поликлинике организовать?» — попросил я. «Сережа, анализы лучше обсудить позже», — вернула нас к основной теме Екатерина Алексеевна. «Я Никите Сергеевичу позвоню, попрошусь на лекцию о Северной Корее». «Обязательно позвони», — одобрила Фурцева. «Пойдешь со мной у товарища Хрущева учиться», — Повернулся Коля. «Пойду». «Еще обязательно нужен хороший куратор», — переключился я на Мидовца. «Я, извините, в чучхе слабо разбираюсь и не хочу ненароком кого-то обидеть». «Само собой», — подтвердил он. «От нас поедет Герман», — добавил КГБшник. «Помимо идущей по умолчанию Виталины, само собой». «Нормально», — не стал я протестовать. «Корейские ты у нас знаешь?» — как «само собой» разумеющиеся спросил Фурцева. «Знаю», — подтвердил я. «Немножко научу по дороге», — повернулся Коля. «И песню на корейском надо будет освоить». Можно нам в вагон для репетиции? – добавил логистических проблем. Сделаем, – не подкачал торговый специалист. Корейская песня – это похвально, одобрила баба Катя. Теперь о программе визита. Через полчаса все пункты были одобрены. Екатерина Алексеевна попросилась поговорить со мной наедине. В моем кабинете она стеснительно потупила глазки и попросила. «Сережа, нам с Людмилой Георгиевной у вас в совхозе очень понравилось. Можешь нам земли под дачи дать соток по двадцать?» «Ух, коррупционерка!» «Конечно, Екатерина Алексеевна, как говорят японцы, это большая честь для всей Потемкинской деревни». «Назвал так назвал», — поморщился она. «Спасибо». Чисто по-родственному чмокнул в щечку, и я проводил гостей до крылечка ДК, не забыв помахать вслед. Вернувшись в папин Толин кабинет, согласовал с ним план развития совхоза на время, что меня не будет. Отсюда же позвонил Хрущеву. В совхоз он не захотел, придется ехать к нему в Москву. «Нормально, заодно к маме зайду». После Никита Сергеевича обзвонил музыкантов и, взяв с собой Олю, повел ее в недра ДК, на студию, не откладывая в долгий ящик, начинать записывать рок-альбом. Почти всю неделю там и провели, выбираясь только к Никиту Сергеевичу, маме и на штатные мероприятия и концерты, которые неплохо заменяли собой генеральную репетиции. В итоге пластинку добили за пару часов до выезда, И если певица дрыхла на студийном диване, то я честно сводил финальные песни всю ночь, подкрепляясь литрами кофе. Подремав, везущий нас на вокзал таблетки, прошли в вагон просто шик, не хуже международного с поездки в ГДР, купе на два человека, Оля едет с матерью, душ, рукомойники, вот это вот все». За нами прицеплен вагон с сотрудниками и кухней. Питаться чем попало нам не дадут. Всю поездку. Мало ли что. Никаких объявлений громкоговорителя. Кому надо, тот уже в поезде. Пшикнула тематика, и тур длиной почти в месяц начался.